Глава 18. Ватсап. Александр. Привет. Слушай, я вчера некрасиво высказался. Хочу загладить свою вину ланчем. Ты как? Твой Мавр разрешит тебе со мной пообедать. Я фыркнула. Мавр. Смешно. Ульяна. Разрешит. Как будто я буду спрашивать. То не придется научиться понимать, что я не его собственность. У меня есть друзья, и если я хочу с ними обедать то буду. Александр. Вот и прекрасно. Тогда буду ждать тебя. Сейчас пришлю адрес ресторана. И готовься, пока я не свожу тебя в гетти, из ЛА не уеду. Ульяна. О, боже. Ну ты зануда. Ладно. Александр. А ты себе не изменяешь. все такая же душка. Ульяна. Постоянство — залог успеха. Александр. До встречи. Ульяна. Пока. Тони уже не было дома. На столе я обнаружила свежий круассан из соседней пекарни и записку. Милая моя Ульяна, я не люблю ругаться с тобой. Каждый раз потом чувствую себя говнюком. Надеюсь, это чуть поднимет тебе настроение. До вечера. Твой неревнивый парень. Я пила кофе, наслаждаясь круассаном, но недолго. Вчерашняя смелая выходка в Твиттере вылезла мне боком. Так что аппетит пропал. Может, зря я выпендривалась. Надо сидеть себе тише воды и ниже травы. Не лезть, как говорит Тони. Но вчера я была сердита, и мне хотелось показать, что все эти комментарии меня никак не задевают, что мне плевать на них всех. Это была ложь. У меня не было брони против злости и ненависти фанаток Тони. Я была ранима и уязвима. Отложив телефон, я ушла плавать в бассейн, размышляя, что в этом мире должно оставаться хоть что-то нормальное. Хоть кто-то нормальный. Например, Саша. Собираясь навстречу с ним, я не могла сдерживать радостного предчувствия. Вряд ли я могла объяснить логически, что именно меня так будоражило. Но к нему я не ехала, а летела. Это странно. Я с удивлением прислушивалась к ощущениям внутри. Разве никто не должна была лететь на крыльях? Но жизнь с ним успела превратиться из сказки в некрасивую реальность. С беспочвенной ревностью, придирками, неприятием его семьи, и более чем странными людьми, о которых и думать было противно. Я по-прежнему не могла ответить тебе на вопрос, хочу ли здесь оставаться. Но и возвращаться назад я не хотела. Приезд в Россию будет означать только одно. Я облажалась. Мне сразу представлялось, как Миша будет говорить, что он предупреждал, а все мои знакомые будут смеяться и тыкать в меня пальцами. «Ишь, чего захотела? Жить в Голливуде!» «Ха! Так тебе и надо, неудачница!» Почему-то я слышала эти слова, сказанные голосом Полины, и меня передёргивала. Худший кошмар, который может сбыться. Она презрительно хмыкала, а потом уводила от меня Мишу, единственного человека, на которого я когда-то могла положиться. Впрочем, это со мной уже случилось. Ей удалось спустя долгие годы рассорить нас. Саша ждал меня внутри небольшого итальянского ресторанчика. «А вот и ты!» Он поднялся мне навстречу и обнял. Теперь, когда я видела его при свете дня, мне было еще более странно, что он в Америке. Уехав из Москвы, я мысленно попрощалась со всеми, совершенно не предполагая, что я встречу кого-то из моей прошлой жизни в Лос-Анджелесе. «Давай выкладывай. Как тебе здесь живется? Я пожала плечами, посмотрев в окно. Что именно ему рассказать? О моих отношениях с Тони? Вряд ли. О наших походах по вечеринкам? О ревности Тони? Или о том, что здесь все не совсем так, как я представляла? «Так», — протянул Саша, — «судя по твоей реакции, американская мечта тебе не поддается». «Не совсем. Все вроде бы почти так, как я думала. Я живу в прекрасном доме с бассейном почти в Беверли-Хиллз, и мой парень — актер, которого узнают на улицах. И внешне мы вроде бы отличная пара. Во всяком случае, кучкой хейтеров обзавелись». «Так и просится, но...» Я посмотрела на него, думая, стоит ли так уж открываться перед ним. Но у меня больше никого не было. Девочкам из «Дискорда» я рассказывала, как счастливо. Как и подругам из Москвы. Каждый день говорила маме, что у меня все хорошо. А Миши больше не было в моей жизни в той мере, какая мне была нужна. Мы иногда перекидывались несколькими фразами, но никогда не говорили о личном. И я решилась. Я открыла рот и не смогла замолчать, пока не высказала все, что так долго копилось во мне. О том, что думала, будто буду жить в сказке. Что на самом деле Тони не совсем такой, каким казался мне издалека. Что он педант и склонен к депрессии. Что его собака меня ненавидит. А один из якобы друзей считает подстилкой. Что не уверена в своем будущем. Чем я буду заниматься? Как жить? Мне едва исполнилось 22. Я была взрослой, могла сама принимать решение. Как решилась на приезд в Лос-Анджелес. Но меня пугало до чертиков, что это и есть моя конечная точка. Родители Тони отнеслись ко мне неоднозначно, и хотя брат и его жена поддерживают нас, я чувствую угрозу со всех сторон. Пожелания сдохнуть и сломать себе обе руки никак не вязались в моей голове со счастливой жизнью в Лос-Анджелесе. К чести Саши он молча слушал и не перебивал, а к моей чести я не разревелась, хотя очень хотелось. «Смотри, что они мне пишут. Каждый день пишут». Я открыла комментарии на своей странице. Личку я заблокировала, хотя она была нужна мне для общения с заказчиками. Пришлось найти другое решение. «Надо же!» Он присвистнул, пролистывая комментарии под последней фотографией. «Пиявка. Некрасиво. Как ты справляешься?» «Плохо. Я вообще не справляюсь. Наверное, не была готова к такому потоку ненависти. Даже в относительной безопасности нашего фан-клуба уже не так спокойно. Я перестала туда заходить». «Мне очень жаль». Саша помолчал, внимательно рассматривая меня, а потом, улыбнувшись, спросил. «Готова получить горстку мудрых советов?» «Ох, ну куда же мы без них?» — рассмеялась я. «Жить в чужой стране тяжело. Я знаю. Я жил в Лос-Анджелесе два года. Возвращаться обратно тоже тяжело. Ты вроде как уже привык ко всему здесь, начал вписываться, а потом тебя снова вырывают и засовывают в другой враждебный мир». Почему-то этот мир всегда оказывается враждебным, да не замечала. Но именно от твоего настроя все и зависит. Если относиться к происходящему как к ситуации, все, что нас не убивает, то появляются силы действовать. Мне жаль, что твои розовые мечты не сбылись, но и к этому надо было быть готовой. Жить с человеком в одном доме не то же самое, что переписываться с ним в чате или иногда говорить по телефону. Даже если вы оба из одной страны и города, это бывает очень и очень тяжело. Он замолчал, отвернувшись к окну. И это навело меня на мысль, что у него тоже случались неудачи, хотя вел он себя так, будто был победителем по жизни. «Тебе надо хорошенько подумать, готова ли ты бороться за свою американскую мечту или оставить все это в прошлом, превратив в воспоминания о приключении. Только учти, что когда будешь рассказывать, что сбежала знаменитого актера из Америки обратно в Москву, тебе никто не поверит». Саша улыбнулся. «Готова будешь выдержать и этот удар судьбы?» «Я не знаю». Я запуталась. Все казалось таким простым в теории. Я влюбилась и совершенно потеряла голову. Мне казалось, что все наладится само собой. До сих пор так кажется. Слушай, я не хочу быть тем, кого ты потом обвинишь в том, что уехала отсюда. Поэтому последнее, что я скажу... Он накрыл мою руку своей. Это твоя жизнь. И только тебе решать, что с ней делать. Если ты чувствуешь в себе силы бороться, если у тебя с тем парнем настоящие чувства, то дерзай и иди вперед. Но иногда... Иногда, что бы мы ни делали, добиться желаемого не получается. Как будто бьёшься лбом о стену. И тогда нужно выбирать, сдохнуть от бессилия с разбитой головой или найти другой путь. Я задумалась. Мне не хотелось выглядеть той, что легко сдается. Но разве я не приложила достаточно усилий, чтобы быть счастливой здесь? На прощание Саша снова обнял меня. Я буду рядом. Что бы ты ни решила. Тони, ты здесь? Машина стояла в гараже, но это не было гарантом. В ответ залаяла Куки, которая, кажется, начала ко мне теплеть. Она подбежала ко мне и обнюхала ноги, тявкнула еще раз для порядка и убежала. Тони не было. Я достала из холодильника баночку с колой и присела на диван. Разговор с Сашей вызвал во мне разные чувства. Я понимала, что он прав. Мне пора что-то решить а я даже не могла решиться купить билет в Москву. Каждый день я открывала сайт, вбивала в строку «Место пребывания», «Москва», смотрела на цифры, вылет, прилет, стоимость и закрывала вкладку. Я рисковала нарваться на проблемы с посольством, но мне почему-то казалось, что если я сейчас куплю этот билет, то это будет конец. Почему я так думала? Я ведь знала, что мне надо вернуться домой, чтобы хотя бы уладить вопрос с работой. В моем страхе не было логики. Встреча с Сашей одновременно и успокоила меня, и напугала еще больше. Причувствие чего-то, на что я никак не могу повлиять, захватывало меня. «Это твоя жизнь, и только тебе и решать, что с ней делать». Какие нужные слова. Но такие правильные, что аж раздражает. Я усмехнулась. Вот с ним всегда так. Он говорит то, что правильно, и это бесит. Почему? Саша мне нравился. Я даже могла бы назвать его своим другом. За все время, что мы знакомы, он ни разу не сделал мне плохо. Даже подтрунивая надо мной, он принимал меня такой, какая я есть. Может, даже специально ради его подколок я иногда вела себя нарочито по-девчачьи глупо. Я улыбнулась. Приятно было знать, что у меня есть такой друг. Домашний телефон вырвал меня из размышлений. После первого звонка сработал автоответчик. Эй, это Тони. Рад, что вы позвонили, но сейчас я не могу ответить». Так что скажите мне что-нибудь приятное после сигнала. Пока. Тони не смог дозвониться на мобильный. Это Марк. Я уж хотела было взять трубку, но следующие его слова меня остановили. Слушай, новости нехорошие. Они отказали. Мне жаль. Марк помедлил, потом вздохнул и добавил. Позвони мне, как сможешь. Очередная проба на роль провалилась, и если это была та роль, о которой я думала, то это кошмар. Рассиживаться мне было больше некогда. Я встала и отправилась на кухню готовить его любимое Пикадильо. Попутно просмотрела запасы чипсов, пива и виски. До закупок было еще три дня, но я бы не хотела остаться без того, что ему потребуется, чтобы вернуть душевное равновесие. Потом я пробежалась метелочкой по клавиатуре пианино, мысленно пропев «Похоронный марш». Странно. Тони никогда не играл его, когда был расстроен или получал плохие новости. Моцарт и Бах. Интересно, как продвинулась его работа для тех ребят, которые попросили музыку. Я слышала какие-то вариации мелодий, но не спрашивала, что это. Но все, Я сделала, что могла, и поспешила скрыться в спальне. У меня были и свои дела. Блок рисования отнимали много времени теперь, когда я брала заказы. К тому же я завела страницу на Патреоне. Оказалось, что годы практики сделали удивительное дело, и я могла делать туториалы для начинающих, показывать процесс. И это было интересно подписчикам. Первым делом я открыла тамплер, чтобы проверить сообщения, полистать ленту и сделать репосты для Челси в группу о спасении. Меня ждали несколько вопросов о том, как у меня дела и чем я занимаюсь сейчас. Несколько спамщиков. Тамплер был моим островком безопасности. По непонятным мне причинам, весь ушат ненависти я ловила исключительно в Твиттере. Я поудаляла спам и обратила внимание на последнее сообщение. Оно было с незнакомого аккаунта. Майкл. «Привет, Джулс. Очень жаль, что ты так и не ответила на предложение Джима. Мне кажется, что этот проект мог быть хорошим стартом для тебя. В любом случае, я желаю тебе удачи в том, что ты делаешь. Комикс про Тони — огонь». «Какой проект?» Джулс. «Привет, Майкл. Неожиданно было получить от тебя весточку. Как ты? О каком проекте идет речь? Я не в курсе». На моё счастье, он не только был онлайн, он еще и ответил мне сразу же. «Майкл». Я звонил Тони и оставлял всю информацию ему. Продюсер мультсериала, Джим, помнишь его? Посмотрел стиль твоего рисования, ему понравилось. Он хотел бы, чтобы ты помогла в разработке персонажей для его побочного проекта. Это больше личная просьба, но он готов заплатить. Тони сказал, что передаст тебе. Чувствуя неконтролируемую дрожь в пальцах, я застрочила в ответ. «Наверное, он позабыл. У него много дел в последнее время. Еще не поздно узнать о проекте подробнее». «Майкл». «К сожалению, поздно. Джим нашел другого художника. Но я уверен, что это не последнее предложение, которое ты получаешь. Вскоре они посыпятся на тебя». «Джулс, я дома!» Донеслось из гостиной. «Прекрасно. Очень хорошо, что ты дома». «Джулс». «Спасибо, Майкл». Если тебе не сложно, держи меня в курсе. Мне интересно попробовать что-то новое. Надеюсь, получится в другой раз. Я вышла в гостиную и застала Тони за прослушиванием сообщения от Марка. Он видел меня, но жестом попросил подождать и набрал брата. Только что вернулся. Да, прослушал. Почему? Я знаю, что они могут и не сказать, но ты должен был выяснить. Не их типаж? А кто их типаж? Что? Скажи, что ты шутишь. Я думал, что ты мой брат. Тони сбросил вызов и опустился на диван, закрывая лицо руками. «Почему ты не сказал мне, что меня хотели пригласить в проект?» «Что?» Он посмотрел на меня так, словно вообще не ожидал здесь увидеть. «Майкл написал мне и сказал, что он передавал через тебя предложение о сотрудничестве». Тони закрыл глаза, откидываясь на спинку дивана. «Как ты не понимаешь, что это было важно для меня?» «Ох, Джулс, сейчас не до этого, а мне до этого». «Ты не думаешь, что мне нужно чем-то занимать себя. Я не могу все время работать мебелью при тебе». «Значит, так ты это видишь. А говорила, что любишь меня». «А ты мне вообще ничего не говорил», — закричала я вне себя, чувствуя, что вместе с волной гнева во мне закипает и обида, готовая пролиться слезами. «Потому что я не знаю, что сказать. У меня тут проблемы, если ты не заметила, и мне не до твоих капризов». «Капризов?» Я уставилась на него, не веря своим ушам. Капризов? Губы задрожали, и я поняла, что больше не смогу сдержаться. Круто развернувшись, я убежала к себе, захлопнув дверь. Из меня как будто высосали жизнь. Я спустилась по двери на пол и уставилась в одну точку. Всё рушилось. Всё. Я была ему не нужна. Я так хотела быть ему полезной, интересной, но я ему не нужна. Я подтянула к себе колени и, обняв их, спрятала лицо. У меня ничего не получалось. Да, постоянно находились какие-то люди, которые якобы интересовались тем, что я делаю, и говорили что-то о сотрудничестве, но все это ни к чему не приводило. Но самое ужасное, что я готова была бы бороться дальше. В конце концов, прошло всего два месяца, но только если я была нужна Тони. А это не так. «Что же мне делать теперь?» Думала я беспрестанно, покачиваясь вперед назад и размазывая слезы по щекам. «Что мне делать?» Не знаю, сколько прошло времени. Тони приходил и ушел. Я заткнула уши, когда он тихо позвал меня. Не хочу его слышать. Не хочу его видеть. Наконец, измученная, я легла на кровать и позволила сну забрать часть моей боли. Утром я проснулась совершенно опустошённая и разбитая, как будто всю ночь бегала марафон или пила без просуху. На кухне я обнаружила записку от Тони. «Джулс, прости. Я наговорил всякого. Давай пообедаем вместе и все обсудим. Буду ждать тебя в ИП в час дня». Я заварила кофе и вышла к бассейну по установившейся привычке. Усевшись на крае и опустив ноги в воду, я смотрела на сад, синее небо и пальмы. Мне нравилась внешняя оболочка красивой жизни. Но я оказалась совершенно не готова к тому, что ждет меня внутри. Я верила, что настоящая любовь может смести все преграды. Ужасно было разочаровываться. Я вошла в эпи ресторан Какой-то месяц назад мы праздновали здесь мой день рождения. Тогда я была влюблена и счастлива. Сейчас от тех чувств остался лишь пепел. Тони меня уже ждал. Он поднялся, когда увидел меня, и как-то неловко чмокнул в щеку, а потом помог мне сесть. «Спасибо, что пришла». Вид у него был ужасный. Как у побитой собаки. Он протянул руку через стол, но я проигнорировала немую просьбу и уткнулась в меню. «Джулс, я хотел...» «Подожди минуту. Я хочу сделать заказ», — бросила я, не отрывая невидящего взгляда от букв в меню. «Да, конечно». На самом деле я просто оттягивала момент. Я боялась, что сейчас Тони скажет, что все происходившее между нами было ошибкой, и попросит меня уехать. Когда официант принял мой заказ, я больше не могла тянуть время и подняла глаза на Тони. «Я хотел извиниться. Прости, я наговорил лишнего». «Неужели он не понимает, что дело было не в том, что он наговорил лишнее, а в том, что не сказал важное?» «Ты нужна мне. Я... я...» Нас прервал появившийся официант. Едва он ушел, я с выжиданием посмотрела на Тони. Он сделал вдох и закрыл глаза. «Я не могу сказать того, что ты ждешь», — наконец признался он. «Забавно, к боли начинаешь привыкать». «Но мы так мало друг друга знаем». Я обещаю, что со временем научусь любить тебя и смогу сказать те самые слова, которые ты хочешь услышать». То есть вот так разбиваются мечты. Я сидела и смотрела, как на мой песочный замок налетает морская волна и сносит все то великолепие, что я отстраивала месяцами, начиная с самого первого сообщения, с самого первого рисунка, который посвятила ему. «Послушай, нам же так здорово вместе. И мне казалось, что тебе нравится Лос-Анджелес». «Ты говорила, что в Москве очень холодно в октябре. Дожди и все такое. Зачем тебе обязательно, чтобы я любил тебя?» Я смотрела на него, не зная, что и сказать. Если он не понимает этого, то вряд ли я смогу объяснить. Это не то, что надо объяснять, в общем-то. Что отношения должны строиться на взаимном доверии. Что если один не любит другого, а лишь позволяет любить себя, то это очень плохо для того самого другого. То есть для меня. Он сидел передо мной, мужчина из моих снов но был так недосягаем, что мне хотелось кричать. Дальше, чем когда-либо, чем когда я жила дома в Москве. Я молчала и слушала его речь, которая должна была меня убедить остаться здесь, в чужой стране, без нормальной работы, без друзей, в чужом доме с человеком, который открытым текстом мне говорит. «Я не люблю тебя». «Скажи мне, что будет, если ты встретишь кого-то, кого сможешь полюбить?» Перебила я его. Тони умолк и уставился на меня с непониманием. «Если ты не любишь меня, то рано или поздно ты встретишь ту, что полюбишь. Что мы будем делать тогда?» Он молчал. Я видела, что собирается мне возражать потому, как решительно он снова потянулся ко мне рукой. «Джулс», — я покачала головой, — «не стоит». «Что не стоит? Ты останешься?» Было ужасно больно видеть Надежду в его глазах. Не потому что я боялась его обидеть. А потому, что когда он так смотрел невероятно синими глазами, мне хотелось идти за ним на край света. Я была слаба перед ним. Но настало время прекратить это. Нет, я уеду. Что? Но, Джулс, мы же только начали встречаться. В журналах. Меньше всего меня волнует, что там пишут в журналах. Да, но... А как же? Что же я им скажу? Я уверена, ты выкрутишься. Мне принесли заказ но я попросила собрать его с собой. Сидеть и смотреть на Тони я не могла. Если вы хотите посмотреть на разбитое сердце, то мое перед вами».